Глава восьмая. Ночью Вера снова приехала в больницу, чтобы сменить родителей Филиппа. К счастью, они разминулись. Когда она вошла в зал ожидания, там сидел только Адам Романович с понуро опущенной головой. Увидев Веру, он взбодрился. «Я сегодня днем видел ваших родственников. Они сидели вон там». Рукой указал Адам Романович на кресло в углу зала. «Представляете, я с ними поздоровался, а они отвернулись. Не берите в голову». — посоветовала Вера. — У вас проблемы из-за нашего общения? — Вовсе нет. Просто продолжается старый семейный конфликт. Все как обычно. — Верочка, вы какая-то уставшая. Вам удалось днем отдохнуть? — Родители Филиппа привезли мне детей, поэтому было не до отдыха. Я толком и поесть-то не успела. — Так может, поедим сейчас или выпьем кофе? — услужливо поинтересовался Адам Романович. «Честно говоря, я очень голодная, но в такое время разве что-то работает?» Адам Романович взглянул на часы. Ночью. И правда, мало где можно было поесть. «А давайте закажем что-то в службе доставки», — неожиданно предложил Адам Романович. «Она-то точно работает круглосуточно». «А где мы будем есть? Не здесь же». Мы можем выйти на улицу, там много скамеек. Если хотите, можем поесть в моей машине. Благо, у меня очень просторный салон. Ну или, не подумайте только плохого, можем поехать перекусить ко мне домой». «Мне понравился вариант со скамейкой», — улыбнулась Вера. «А вообще, вам бы не мешало поспать? Вы очень вымотаны». «Так будем заказывать еду в службе доставки или нет?» — перебила его Вера. «Будем. Что вы предпочитаете?» Адам Романович достал из кармана брюк телефон последней модели и зашел в приложение доставки еды. «Вот, Вера, держите», — сказал он, протягивая ей телефон. «Выбирайте все, что только пожелаете, а я пока отлучусь в уборную». «Мне бы хватило одной пиццы». «Э, нет. В коем-то веке мне повезло провести время в компании замечательной женщины. Пожалуйста, закажите всего и побольше. Я настаиваю как минимум на комплексном ужине, десерте и кофе». — с улыбкой сказал Адам Романович. — В Последний раз мне приходилось есть на скамейке еще в студенческие годы, — улыбнулась Вера. — Ну, Верочка, не думаю, что в ваши студенческие годы кто-то накрывал такую поляну, — ответил Адам Романович, закрывая скамейку одноразовой скатертью. — Да уж, это получается не просто перекус, а прямо-таки ресторан на выезде, — заметила Вера, покосившись на гору коробок с едой, стоящих возле скамейки. Адам Романович взял все хлопоты на себя. Он быстро достал все содержимое коробок и расставил на скатерти. Получилось вполне красиво и аппетитно. «Ну что ж, Вера, приглашаю вас к столу». На голодный желудок доставленная еда казалась божественно вкусной, поэтому Вера и Адам Романович ели ее с аппетитом и удовольствием. «Очень вкусно», — сказала Вера, закончив трапезу. — Верочка, но ведь тут еще осталось куча блюд, — возмутился Адам Романович. — Я один со всем этим не справлюсь. Я же вас предупреждала, что мне достаточно только пиццы. — Ладно, оставим кошкам, — тут же сказал Адам Романович, с сожалением глядя на нетронутый салат с креветками и пасту с морепродуктами. — Какая чудесная ночь, и небо такое звездное. Нам с вами повезло, что мы еще можем любоваться этим всем, — с грустью сказала Вера. — Зачем же вы так? Какие наши годы? — Ай, не зарекайтесь. Вот мой Филипп тоже думал, что у него еще куча времени впереди. Но посмотрите, где он сейчас. — Давайте не будем о грустном, — перебил ее Адам Романович. — Мы с вами сейчас никак не можем помочь своим родственникам. Их судьба не в наших руках. Лучше продолжите свой рассказ. У вас выходит очень интересная история. А мне кажется, это обычная история среднестатистической семьи. «Не думаю. Вот я, например, не знаю таких семей, где бы жена знакомилась с любовницей мужа. А потом не только прощала его, а еще и продолжала любить», — заметил Адам Романович. Вера улыбнулась, посмотрев на него грустными глазами. «Расскажите о вашей встрече с любовницей Филиппа». «Так», — начала вспоминать Вера, — «я рассказала вам про аварию и про то, как приехала и увидела девушку возле моего мужа». «Да». — подтвердил Адам Романович. — Когда я услышала, что она собирается ехать с ним в больницу, я, конечно же, спросила, кто она такая. Филипп представил ее мне как коллегу по работе, которую он подвозил из другого города. Но, естественно, я не поверила в эту чушь. Никто бы в нее не поверил. Да и вы бы видели глаза той девушки. Они прямо-таки прожигали моего мужа любовью. — И что же вы сделали? — А что мне оставалось? — Муж еще не отошел от шока, у него была сломана рука, он мучился от боли. Какие тут могли быть разборки? Конечно, я промолчала и, как любящая жена, сопровождала его вплоть до возвращения домой. «Подождите, Вера, я одного не могу понять. Зачем Филипп сказал вам, где находится? Ведь он мог догадаться, что вы приедете к нему и встретитесь с его любовницей». Вот это меня и насторожило. «Если честно, я много думала о том, зачем он это сделал, и мне в голову полезли нехорошие мысли. Я решила, что на фоне всех этих конфликтов между нами и разговоров о разводе Филипп решил таким образом подтолкнуть ситуацию. И вот тогда меня охватила паника. «Почему же? Разве вам не захотелось уйти от него?» «Нет, я вообще не хотела с ним разводиться». «Вы же понимаете, что все эти угрозы о разводе я ему говорила в моменты наших ссор, чтобы он бросил парапланеризм, чтобы перестал во всем меня ограничивать. В общем, после встречи с его любовницей я вдруг поняла, что наш брак действительно висит на волоске. А еще я поняла, что не хочу терять моего Филиппа, ведь я его все еще люблю». Вера смахнула слезы с глаз, а Адам Романович поспешил достать из пакета салфетки. «Невероятно!» «Ну почему же мне не посчастливилось встретить такую женщину, как вы?» — воскликнул Адам Романович. «Прошу вас, продолжайте!» Помню, как я отвезла детей к его родителям, и как только вечером он вернулся с работы домой, я завела с ним разговор. Я прямо спросила у него, любит ли он меня, и Филипп, глядя мне в глаза, ответил «да». Помню, как я расплакалась и сказала, что хочу вернуть спокойствие в нашу семью, что я хочу проводить выходные вместе с ним. Я стала умолять его больше не уезжать из дома, оставить полеты на параплане, вернуться в семью. — Так вы не стали у него даже спрашивать про любовницу? — Нет, не стала. Больше всего на свете я не хотела его потерять. Мне нужно было вернуть его любой ценой. — А что он ответил вам на это? — Он подошел ко мне... Крепко взял за плечи и стал уверять, что никогда не переставал любить меня. Филипп говорил, что полюбил меня с первого взгляда и до конца жизни. Он целовал мое лицо, руки, волосы и клялся в своей любви. Все это было настолько убедительно, что я верила ему без оглядки. — Но ведь вы сами только что рассказали про любовницу. — Да, рассказала. И это коробило меня страшно. Но я молчала, чтобы не потерять Филиппа. И правильно делала, ведь наши отношения после этого резко изменились. Он все выходные проводил со мной вместе, снова стал нежным, и его взгляд наполнился любовью. Мы снова вернулись обратно в студенческое время и опять стали влюбленной парой. Я делала все, о чем он меня просил. Готовила его любимое блюдо, раньше возвращалась с работы, чаще отвозила детей к бабушкам и выполняла все его желания». Но я по-прежнему была против его полетов на параплане. «Так, вы сказали, у него была сломана рука. Какие тут могут быть полеты?» «Представьте себе, Филипп хотел летать с загипсованной рукой. Какое-то безумие». «Вы правы, это безумие». Но Филипп, тем не менее, несколько раз порывался поехать полетать. Один раз я остановила его уже возле самой машины, причем совершенно случайно. Это произошло в обычный будний день – Филипп в это время должен был быть на работе, как и я, но он, видимо, отпросился, а я пришла раньше, потому что закончила сделку с клиентами. Я застала его во дворе, он уже успел загрузить оборудование в багажник и на заднее сиденье. — А его машина после аварии была на ходу? — Нет, ехать он собирался на моей машине. Оказалось, что при аварии были задеты какие-то важные запчасти, и ремонт стоил колоссальных денег, которых у Филиппа, конечно же, не было. Он продал кому-то свою битую машину по дешевке, ну и после этого стал забирать мою. «Как же вам удалось его остановить?» Я просто выдернула ключи из машины и убежала с ними в квартиру. Чтобы он не отобрал их у меня, мне пришлось закрыться в квартире и не пускать его. «Это какое-то плохое решение». — заметил Адам Романович. — Да, из-за этого вспыхнул скандал. Филипп так орал на меня через закрытую дверь, что слышал весь подъезд, а соседка из соседней квартиры стала грозиться вызвать полицию. Я и сама понимала, что это не лучший вариант решения проблемы, но я просто не могла отпустить его в полет с одной рабочей рукой. Чем же все закончилось? А закончилось тем, что спустя час я открыла дверь, взяв с него обещание, что летать он не будет. Но я и подумать не могла, что его обида будет настолько сильной. Что, все-таки полетел? Нет, хуже. Он забрал ключи, выложил из машины все оборудование, а затем, не говоря мне ни слова, куда-то уехал. Я поняла, что совершила ошибку, и, проклиная себя за это, ждала его весь вечер и всю ночь. Но Филипп вернулся только под утро. Я бросилась к нему сразу же, как только он вошел, и стала просить прощения – А в ответ он сказал мне, что нам надо развестись. «Ух, вот это резкий характер у вашего Филиппа». «Это точно». Его неожиданное заявление повергло меня в настоящий шок. У меня началась истерика от мысли, что он предпочел мне свою любовницу. Тогда я стала говорить ему про детей, как наш развод скажется на них, но Филиппа было не переубедить. Не зная, как его остановить, я сказала, что его любовница бросит его сразу же, как встретит кого-то другого. А я была ему предана всегда. «То есть про то, что вы знаете о любовнице, вы все же ему сказали?» «Сказала, но лучше бы этого не делала, потому что после упоминания о ней Филипп взбесился так, что я испугалась его. Он заорал на меня страшным криком, упрекая, что я обвиняю его, не зная, что происходит на самом деле. Но словно не в силах остановиться, я спросила у него о том, что же происходит». И тогда Филипп выпалил, что завтра же подаст документы на развод. Затем он снова ушел и отсутствовал целую неделю. Адам Романович с сожалением смотрел на Веру, которая, несмотря на свой замученный вид, казалась ему такой красивой под светом фонаря. Ему было искренне жаль, что на ее пути встретился такой сложный человек, как Филипп. «Верочка, вы не думали о том, чтобы отпустить вашего Филиппа? Ведь с ним вы были так несчастливы». Как же несчастливо, если только недавно он клялся мне в любви, и мы с ним не хотели расставаться. Мне кажется, ваш муж склонен к каким-то вспышкам, что ли. Когда на него находят настроение, он клянется в любви. А когда не находит, он грозится развестись. Возможно, так и есть. Но проблема в том, что я его любила, несмотря ни на что. Наверное, вам кажется, что это абсурд, но вот так в жизни бывает. «Адам Романович, а давайте уже вернемся в больницу, а то мне стало холодно». Адам Романович поторопился снять с себя пиджак и заботливо накинул его на плечи Веры. «Конечно, Верочка, давайте возвращаться. Может, за время нашего отсутствия произошли хоть какие-то хорошие перемены».